Наступил рассвет, холодный и серый, полный усталости и женского плача. Альфрик стоял, опираясь на копье на плоской крыше дома торговца Броноса и смотрел на город. С его широких плеч свисал кожаный плащ, защищая от холодного утреннего ветра. Его осунувшееся лицо было мрачно. К нему подошла хильдаборг прекрасная в холодном бесцветном рассвете. Он удивленно смотрел на нее, думая, как много женщин в ней таится. Страстная любовница в таверне, высокомерная королева, когда говорила с пленными стражниками и жрецами, дикая богиня войны в битве. А теперь эта девушка, стройная, прекрасная и загадочная, с похолодевшими от ветра и со смехом в глазах. Кто она в реальности? Или все они, Хильдеборг? Узнает ли он когда-нибудь?» Она коснулась его руки. «Мы победили!» Сказала она шепотом. «Да, победили!» Устало ответил Альфрик. «Кого победили?» «Храм пал, но дворец тоже. И в городе по-прежнему стычки и грабежи. Это пройдет. Победа досталась трудно, но она наша». И ты, Альфрик, правитель Валькариона, я, чужак и язычник, после этой ночи гвардии и стража пойдут за тобой в ад и назад. А остальные, она застенчиво улыбнулась, пойдут за мной, которая сама пойдет за тобой. Трудная задача, может, слишком трудная для сына-крестьянина из-за слака. Альфрик криво улыбнулся, Хильдеборг. Она больше подходит тебе, родившейся королевой. А я продолжу свои странствия. — Королеве, — решительно ответила она, — нужен король. Твои странствия подошли к концу, Альфрик. Она рассмеялась чистым звонким смехом в тихом утре. — У тебя нет выбора, дорогой. Сибил неохотно признает, что сороковая династия, основанная сыном язычника, будет из числа величайших. «Но как ты можешь иметь сыновей без того?» Альфрик улыбнулся. «Сдаюсь», — сказал он. «Кто я такой, чтобы противиться судьбам?» На улице Хенгист, сбежавший во время мятежа от хозяина, заржал, приветствуя раннее солнце.